Глава 21 Часов до пяти в городе было пусто. Сады пеклись под солнцем. Брат спал. Мы просто валялись на ее широкой кровати. Солнце, обходя дом уже, блистало в окна спальни, заглядывало в них из сада. Сад отражался своей светло-зеленой листвой в зеркале над умывальником. В этом городе учился Гоголь. Весь окрестный край был его Миргород, Яновщина, Шишаки и Яреськи. Мы часто, смеясь, вспоминали, как упоителем, как роскошен летний день в Малороссии. «Все-таки жарко», — говорила она, весело вздыхая и ложа снавзничая. «И сколько у нас мух, а как-то дальше про огороды?» Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами. Это как-то волшебно хорошо. Я ужасно хотела бы побывать в Миргороде. Непременно надо как-нибудь поехать, правда? Пожалуйста, как-нибудь поедем. Только какой он был странный и неприятный в жизни, никогда ни в кого не был влюблен, даже в молодости». Да, за всю молодость единственный бессмысленный поступок — поездка в Любик, вроде твоей в Петербург. от чего так любишь ездить? от чего ты любишь получать письма? От кого ж я теперь их получаю? Все равно любишь. Люди постоянно ждут чего-нибудь счастливого, интересного. Мечтают о какой-нибудь радости, о каком-нибудь событии. Этим влечет и дорога потом воля, простор, новизна, которая всегда празднична, повышает чувство жизни, а ведь все мы только этого и хотим, ищем во всяком сильном чувстве. Да-да, это правда. Ты говоришь, Петербург. Если б ты знала какой-то ужас, и как я там сразу и навеки понял, что я человек до глубины души южный, Гоголь писал из Италии, «Петербург, снега, подлецы, департамент, всё это мне снилось, я проснулся опять на родине, вот и я так же проснулся тут». Не могу спокойно слышать слов «Чигирин», «Черкассы», «Хорол», «Лубны», «Чертомлык», «Дикое поле». Не могу без волнений видеть очеретяных крыш, стриженных мужицких голов, Баб в желтых и красных сапогах, даже лыковых кошелок, В которых они носят на коромыслах вишни и сливы. Чайка скиглить летаючи, мов за детьми плаче Солнце грие, ветер вие на степу козачьим. Это Шевченко, совершенно гениальный поэт. Прекраснее Малороссии нет страны в мире. И главное то, что у нее теперь нет уже своей истории. Ее историческая жизнь давно и навсегда кончена, есть только прошлое, песни, легенды о нем, какая-то вневременность, это меня восхищает больше всего. Ты-то часто говоришь, восхищает, восхищение, жизнь и должна быть восхищением.